Глава вторая. Воронков суетливо перебегал из землянки в землянку. Он побывал в Петрограде и приехал оттуда заряженный смелым задором революции. «Товарищи!» — говорил он, задыхаясь, и худое нервное лицо его передергивалось. «Вы обмануты! Вас товарищи предают! Вас нарочно держат в старом режиме! Что это такое? Титулование? Отдание чести? Офицеры вас греют по-прежнему! Товарищи!» Вы должны сбросить все это и приступить к демократизации армии. В Петрограде все начальники выборные. Разве там мыслим такой генерал, как Саблин? Там его на штыки подняли. У вас я не вижу никаких завоеваний революции. Вы должны собраться на митинг и потребовать исполнения приказа номер один. Права солдат не соблюдаются. Вы все такие же серые рабы, как и были». Где у вас красный знамен революции с теми святыми лозунгами, которые я видел в Петрограде? У вас все то же, царь и бог. Эх, товарищи, не для этого свергали мы царя, не для того познали, что бога нет. А бога выдумали буржуи и капиталисты, чтобы держать народ в темноте и рабстве. Товарищи, на алых знаменах революции я видел святые слова. «Мир хижинам, война дворцам, далой войну!» «Война нужна только капиталистам, а мы им более не слуги. Соорудим красные знамена, и под ними, и с ними мы будем отстаивать права народные и завоевания революции». В некоторых землянках офицеры пробовали возражать Воронкову, но он нагло перебивал их, не давал говорить и кричал. «Вы обманули народ! Вы утаили от товарищей солдат завоевания революции! Вы держите в темноте окопных страдальцев!» Поднимался шум, и офицеры умолкали. Как-то сразу приказ номер один, до этого тусклый, вялый и непонятный, выявился как явление огромной важности и перевернул всю жизнь солдата. Часовой, слушавший Икаева, давно отстоял положенные два часа. Икаев ушел с этого места и завалился спать. Люди разошлись по землянкам, а смена ему не шла. В караульной землянке молодой прапорщик в это время припирался с солдатами, нарешая их на смену. — Седов уже пять минут одиннадцатого, — говорил он. — Вам пора идти на смену Ковалеву. — Ничего, господин прапорщик, он постоит, ты шо? А у меня что то в грудях болит. — Панкратов, пойдите тогда вы. — Так я вам пошел, ежели Седов черед. Я ночь стоял. Да чего, достоит да до 12, а там и нам смена. Восьмая рота заступит. Но пришло 12, а восьмой роты не было. Она тоже не торопилась идти. Там разину форты слушали рассказов Воронкова и не трогались с места. Только в 4 часа сменили Ковалева. По землянкам были разбросаны в беспорядке противогазы, шинели и патронные сумки. Оружие никто не протирал в катке для воды на случай газовой атаки. Воды не было. Пакля отсырела, керосин растащили по землянкам и жгли в лампочках. Хворост залила водой. Когда ротный командир пришел и накричал на людей, никто не шевельнулся исполнять его приказания, а когда он уходил, ему вслед раздались свистки и крики. И он отчетливо услышал злобный крик. «Погодите! Дождетесь вы Еремеевской ночи!» Страшное значение этих слов было известно старому ротному командиру. Ротный призвал Фельдфебеля. Фельдфебель, пожилой мужик-крестьянин, запасной солдат, мрачно выслушал жалобы ротного командира и, глядя из-под сказал «Ничего, ваше высокоблагородие, не остается, как только арестовать прапорщика Икаева и Воронкова». От них вся смута идет. Солдат поговаривают, чтобы, значит, арестовать полковник Пастухова и выбрать командиром либо Икаева, либо Воронкова. Арестовать Воронкова? Да можно ли? Как будто бы полубояринов права такого нет теперь, сказал ротный командир. По приказу нет права, отвечал Фельдфебель. А только если так оставить, хуже будет. Слышно, в Залихватском полку шесть офицеров солдата убили, и суда не было. Солдат не выдали следователю, так что он ни с чем и уехал. Ротный пошел к Пастухову. Пастухов мрачно сидел в землянке. Дверь была приперта колом. — Что же делать? — спросил Ротный. — Пишу рапорт начальнику дивизии о болезни. Завтра сдаю полк. Пусть командует, кто хочет. Днем по окупам пошел. Хоть бы кто встал. Сидят, семечки лущат, норовят так шелуху плюнуть, чтобы на мою шинель попала. А каковысь Пастухов испуганно заглянул в дверь и, вернувшись, сказал шепотом. — Денщика, боюсь. Сам мне покаялся. Меня, говорит, прапорщик Икаев призывал и приказал за вами, господин полковник, следить и все докладывать ему. комитет какие-то будут, вон бумаг вышла. Не... «Довольно. Я в лазарет пойду лягу. Там спокойнее. Переждать надо. Образумятся же люди». «Пока солнышко взойдет, роса очи выезд», — сказал ротный. «А что поделаешь? Сидите и молчите. Их сила, их власть. Пусть они и правят». Ротный послушался совета и засел в землянку. Офицеры пугливо жались к нему. Солдат стал страшен. По солдатским землянкам шел тихий озабоченный шепот. Смысл всех речей, и всего происходящего в Петрограде и Луцке был один: Война кончена. Надо идти домой, нести в свои хижины давно обещанный мир. В 16-й роте раздобыли кусок красного полотна, и Воронков выводил на нем крупно чернилами Долой войну. Это знамя революции решено было выставить ночью на ближайшем к неприятелю форту, чтобы неприятель тоже узнал сладости русской революции. Одиннадцатая рота вечером шла в бригадный резерв, и когда спустилась под гору и вышла на шоссе, ведущее к разоренному господскому дому, где помещался бригадный командир и были землянки резерва, ротный подсчитал ногу и крикнул песенникам «Запивай лихую!» Но вместо обычной «Три деревни, два села, восемь девок, один я» запели новую, привезенную Воронковым из Петрограда, песню «Ешь, ананасы, рябчика жуй, настал твой последний денечек, буржуй!» На перекличку вечером никто не вышел и молитву не пели. Тщетно фельдфебели и взводные кричали «Выходи, строится на перекличку!» Из углов землянок мрачно отвечали «Ну, будь, будя, будя. чё орёть, сказано, не пойдем. Правов таких нет, чтоб заставлять молиться. Кто хочет и так помольца. По углам шептались о том, что как бы не стали в деревнях делить землю без них, и что какая теперь война, когда земли много будет, и их свобода полная ни господ, ни царя. Медленно и тяжело, как мельничные жернова, ворочились мозги солдат и никак не могли переварить случившегося. Обычно в таких случаях солдат обращался за разъяснением к офицеру. Но теперь оказывалось, что офицеру верить нельзя. «Слышь, товарищи», — говорилось по землянкам, — Воронков сказывал, что когда, значит, народ решился сам захватить власть в свои руки, и солдат пошли к думе, а офицер не пошли с ними. Их насильно вытаскивали из квартир, а кого и убили. «Известно, господа, они завсегда против народа были». — У них один совет. Дисциплина и чтоб честь отдавать, и чтоб за всякую провинность в морду. — Да, это точно. Мал кровушки они нашей попили. Попить хотят еще. — Ничего. Как бы мы их не попробовали. Наше время не уйдет. Будет им Еремеевская ночь. Кое-где в полголоса разучивали рабочую Марсельезу.